удалившись в свое маленькое поместье в Лизблуа, доставшееся ему в наследство. Вторым ушел Портос, женившийся на своей прокурорше. Последним ушел Арамис, чтобы принять рукоположение и сделать саббатом. И Д'Артаньян, всегда представлявший себе свое будущее нераздельным с будущностью своих трех приятелей, оказался одинок и слаб.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 которую Д'Артаньян не собирался подывать, находя с каждым годом все больше приятности в своем жилье и хозяйке, тем более что последняя предоставляла ему первое в долг, хозяйка эта возымела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила Д'Артаньяну на ней жениться. но «Ну уж нет», — ответил Д'Артаньян. «Двоему же я, милая? Нет, нет, это невозможно». «Но он умер, я уверена